Глава девятая. Валерия прищурилась, изучая нашу композицию. «У меня есть комната наверху», — неожиданно предложила она. «Я сейчас скажу секретарю накрыть там чай. побеседуете, придете к консенсусу, тогда идите себе. А то утащите мою работницу, а она, может, и не хочет такого счастья». Судя по сдержанному рычанию, которое все же вырвалось из груди Себа, Каждая дева обязана вознестись на вершину блаженства, окажись она его парой. Но мы же попаданки, тем более из техномира. Странные, нелогичные создания. И сказать по правде, не то чтобы я и в самом деле пребывала в восторге. Слишком уж все неожиданно. Невероятно. Не верю. Скорее всего, это какая-то ошибка. И потом, зачем двоим драконам одна я? они же могут себе хоть гарем завести что кстати часто и делают и уж точно не делят одну женщину они же собственники так что была готова к любому повороту событий увольнению скандалу суду но не к тому что меня подхватит на руки сеп и утащит наверх чувство что дракон волочет меня в логово с неясной целью меня не покидало и я с трудом удерживалась от вопли паники И мольбы о спасении. Не позволяла орать гордость. Ну, то, что от нее осталось, и нежелание объяснять спасителям подробности наших с драконами взаимоотношений. Шел он очень уверенно. Мне закралась шальная мысль, что он тут уже бывал, и не раз. Планировка-то после борделя не менялась. Я помогал, Некор. Я помогал некоторым девочкам, ответил дракон на мой невысказанный вопрос открывая пинком дверь и чуть не снеся при этом перепуганная насмерть секретаршу Полину. На пост она заступила недавно, еле сдала экзамена на гражданство перекрестка и боялась всего, даже, кажется, собственной тени. Мышкой она прошмыгнула мимо нашей живописной группы и скрыла за поворотом. Оттуда донесся шумный облегченный вздох. — Я слабо, менталист, но кое-что умею. А в этой ситуации каждый специалист на вес золота. Кто бы мог подумать? Он мотнул головой, отгоняя неприятные воспоминания. Я его понимала. Вспоминать подобные не слишком приятно, мягко говоря. А учитывая, что менталисты проживают все заново вместе с пациентами, пусть и немного слабее оригинала, тут и вовсе бедолаге можно посочувствовать. Как и самим бедняжкам, прошедшим здесь несколько месяцев, как минимум. Комната ничем не походила на увеселительную бордельную, скорее нейтральная гостиная приличного дома, мягкие диваны, широкий массивный кофейный столик цельного дерева, тяжелые шторы, создавшие уютный полумрак, и несколько мелких свечей для романтичной обстановки. На столике изысканно сервирован чай, три чашки тончайшего фарфора на блюдце, мед, варенье, сдоба, мелкие канапе, Несмотря на свои панические атаки, Полина была профессионалом, особенно если ее во время работы не трогать. Сепс грузил меня на диванчик и устроился рядом, не позволив отодвинуться. Фил уселся в соседнее кресло и вытянул длинущие ноги так, чтобы касаться моих колен. Кажется, оба дракона испытывали острую потребность находиться рядом со мной. Такое обычно бывает признаком парности, но обольщаться я не спешила. Не бывает парности с двоими сразу. Не бывает. Сразу хочу сказать. Ты от нас никуда не денешься, привыкай. Обозначил свою позицию Сеп, галантно наливая мне чай. Но прежде чем ударишься в панику, имей в виду, обижать тебя никто не собирается. И против воли тоже ничего делать не будем. И отпустите? Не без ехидства дрожащим голосом уточнила я. Без особой надежды на положительный ответ. Дракон покачал головой. Мы же дикие звери. Но бесследно потеря пары для нас не проходит. Инстинкт это такая штука. Особенно, если ты менталист. Вздохнул Фил. Да, я тоже. Собственно, мы напарники еще с детства. Настолько сработались, что уже с трудом отличаем где еще имущество. Как оказалось, и половинку вот тоже. Не поделим. Я-то не имущество? Взмутилась я, хватая за чашку, как неуязвимый щит, способный защитить меня от превратности и судьбы. Кто бы мог подумать еще вчера, что я буду паниковать от того, что вдруг оказалось парой драконов? То есть одного из них, а второй просто игрушка делиться не хочет. Прости, я не так выразился, поморщился темноволосый. Дело в том, что мы слишком часто работали вместе. И постепенно, как бы это выразится, проросли друг друга ментально. Мне отчасти кажется, что ты моя пара, а то, что ты со мной совместимой и способна понести, и от меня тоже. Мы проверили сегодня утро в поликлинике. Я неудержимо покраснела. Снова. Не хочу думать про то, что именно они носили целителем на анализы. Не хочу. Но как это вообще возможно? Не Недоумевающе оточнила я. Я же полностью лишена магии. ни малейшего признака дара. Так мне сказала комиссия. «А такие, как я, не могу стать парой таким, как вы!» Закончила я фразу очень-очень тихо, потому что осознала, так оно и есть. Не положено по поданке становиться парой высшему существу, тем более двоим. Или же комиссия ошиблась?»